Глава 18. Лес с егерями. Алексей шагнул вперёд сквозь черноту дыры и остановился. Руки привычно сжимали винтовку. Взгляд настороженно шарил по сторонам. Место перехода было выбрано удачно. Уж что, что ему надо для работы, гном хорошо освоил. На этот раз вполне можно было обойтись без ямной аномалии. Горячий гейзер под боком Откуда можно совершенно спокойно взять энергию без проблем для окружающего мира. Прекрасно подходил. Ну, будет потом на полградуса градус вода холоднее. Никто и не заметит. А сзади подошёл и толкнул его конь, шумно вздохнув в ухо. Алексей, не реагируя, продолжал рассматривать новое интересное зрелище. В метрах в 200 от него начиналась граница. То сомнений не было никаких. На одинаковом расстоянии друг от друга, насколько видел глаз, до самого конца холма, уходя вниз и поднимаясь на соседний, торчали шесты, увенчанные черепами. Не надо даже проверять, наверняка они и дальше тянулись, там, где не видно. Некоторые уже побелели от времени, другие выглядели вполне свежими. Больше всего было крысинах или похожих на человеческие. Ну тоже принадлежащих к крысам в человеческом обличии. У этих чуть-чуть больше размер дырок, где раньше были глаза. Это было общее для всех обродней. Насмотрелся в своё время и на сравнивался, копаясь в памяти и пытаясь понять, в чём разница. Это было скорее впечатление. И люди тоже разные бывают. Так что, может быть, и не было особой разницы вообще. Были и другие черепа: орков, гномов, Опять же люски, парочка совершенно непонятных, тоже присутствовала. Впрочем, он не мог с уверенностью утверждать, что все черепа обратней раньше принадлежали только крысам. Вполне могли быть и собачьи. В человеческом виде их легко спутать. Никто ему про это зрелище не поведал, но смысл был ясен, и без долгих монологов. Граница была не просто на замке, Пересечение её без разрешения каралось водружением твоей личной черепной коробки на очередной шест. Под одним из них он хорошо рассмотрел кучу старых обломков. Замена отслуживших своё на новое надо думать. Производилось регулярно. Это как раз понятно. Гораздо интересней был пейзаж. Прямо за спиной была голая каменистая равнина, поросшая карликовым кустарником и травой. Зато спереди Менее чем в 100 метрах от границы начинался самый настоящий дремучий лес. Он поднимался уступами всё выше вверх и тяжёлой тенью нависал над равниной. И интереснейшее зрелище. Даже на Кавказе такого нет. Неизвестно, бывает ли вообще на Земле. Даже при полном отсутствии соответствующего образования догадаться, что всё окружающее результат деятельности вулканов, было совсем не трудно. Несколько мощных застывших потоков, изливающихся вниз в котловину, и застывших потом в несколько уровней. О геозерах и тёплая изрядно воняющая вода откровенно намекали, что повторение возможно. Гном говорил, что в этих местах трясёт постоянно, но слабо. Последнее большое землетрясение, от которого пошли серьёзные оползни и даже речку в горах перегородило, от чего появилось озеро Было более 100 лет назад, но никто не обещал, что оно не повторится в ещё больших масштабах. Он повесил винтовку на плечо, сел в седло и неторопливо поехал в сторону леса, пытаясь прикинуть, сколько стоит в здешних местах такое количество дерева. Цифра даже приблизительно получалась невообразимо огромной. Неудивительно в такой ситуации черепа и доблестные стражи. Как только он пересёк границу, Буквально через пару минут почувствовал очень неприятный пристальный взгляд. Там точно имелась какая-то сигнализация. Но Алексей ничего не заметил, как не старался. Все его умения были пока завязаны на прямую работу с большим количеством энергии. В тонкой работе он не слишком разбирался. Разве что с умным видом мог сказать. «А, читал я про это». Одной теории было мало. Нужна была постоянная практика. Но этим заниматься очень часто было не когда, а иногда и не хотелось под пристальным наблюдением. Чем меньше о нём разных интересных подробностей знает окружающие, тем лучше. Полки тоже далеко не обо всём рассказывают. А он себя уже давно чувствовал супер пауком. Опять дело наживное. Впереди минимум пара столетий. Задумываться об этом не хотелось. Проще было заниматься собственным организмом. Но в этом он всё равно ни с кем советоваться не мог. Зато имел огромное количество материала для сравнения, старательно проверяя каждого новичка на предмет различных умений и возможностей, и потом изучая разницу в организме. Идею ударить, слегка поцарапав при этом очередного оборотня, прошедшего испытательный срок с патотическим злосом, Больше ни от кого не принимай обиды и защищай свою и кладать честь. Просто напрашивалось. Никаких неприятных процедур или драк. Интересное зрелище и образец крови каждого имеется. Можно даже выбирать, кого стоит отложить про запас в склад памяти, а кого нет, помыв после процедуры руки. Тут летчик совсем не лишним оказался. Всегда готов справку предоставить. Ещё хорошо, что в собственной голове имелось что-то вроде замечательного математика и аналитика, способного выявлять закономерности. Плохо, что разбираться в таком количестве всякого разного тоже требовало с времени и немало. Тут в башне аскетником спокойно не посидишь. Каждый день что-то новое происходит. Деревья становились всё гуще и выше, постепенно даже начали закрывать небо. отчего стало значительно темнее. Постоянно слышалось жужжание пчёл и мух и прочих насекомых, крики птиц, сильный травяной запах, насыщенный испарениями, скорее даже лиственный. Сплошная благодать, но слишком уж резкий контраст с каменистыми склонами перед границей. Лес должен или разрастаться, или за ним должны тщательно следить. Ну, вырубки там всякие Ничего похожего. Даже тропы нормальной не наблюдалось. Зато вполне ощутимым был взгляд в спину. Минут через двадцать путь ему пересекло большое стадо оленей. Так и тянуло назвать их благородными. Раза в два больше бегающих по треугольнику. С большими рогами и изрядным достоинством во взоре. Косящие взглядом в сторону одинокого всадника. полной готовности защищать своих подруг и малолетних детёнышей. Самки с детёнышами чувствовали себя спокойно и никуда не торопились. Конь скрипнул возмущённо. Алексей погладил его по шее, успокаивая. Ещё не хватает, чтобы потом выяснилось, как на равнинах, что охота в здешних местах разрешена только местным жителям, и нарушителям наматывают кишки на шею. Долго ехать, куда хочется, ему не дали. На оленей тропе появился невысокий жилистый парень с очень характерными ушами-лопухами, в хорошо знакомой форме федерации, но без знаков различия, и жестом остановив Алексея, потребовал пропуск. На поясе у него висел большой тесак, а за спиной лук и колчан со стрелами. Еще кто-то ощущался за ним, но на одном месте, где Алексей чувствовал его присутствие, была только кучка валежников. прямо над головой на ветке висел ещё и третий. Но точно не человек. Животное. Скорее всего, рысь-оборотень. "А Рослав?" прочитал Егерь и с недоумением спросил. "Ты что, собака? Зачем вам подорожная? Вы же не грамотные". Мгновенно вспомнился Алексею. Но вслух он вежливо сказал: "Я Рослав". Через "я" «Что ты мне голову морочишь?» Сердито сказал тот. «Нет такой буквы «Я». Пишут «И-А». И тогда читают «Я». А здесь нет «И». «И кто здесь безграмотный?» Подумал Алексей. «Там действительно только «А». Писарь напортачил. Не начали. Не гном же сам себе пропуск рисовал. «Все-таки Ярослав». Миролюбиво сказал он. «Не я же себе выписывал». «Да в канцелярии автоматически написали имя, как у любого оборотня», — сообщил, вставая из кучи валежника, второй. В отличие от старшего, он был в костюмчике а-ля леший и держал в руках винтовку. Сплошные веточки, бахрома и прочие прибамбасы, нашитые на ткань. «Встанет неподвижно и не заметишь, настолько сливается с местностью». «Это из тех, с севера, оборотень, вот и ошиблись». «Первый что-то резко сказал на непонятном языке». «Он меня все равно заметил», — спокойно сказал напарник. «Да и не будешь здесь номеров выкидывать». «Не будешь?» — спросил он непосредственно Алексея. «Не-а», — послушно ответил тот. «Я приехал поговорить с начальством». «Кто у вас там?» «Старейшины, вожди». «Зачем мне на честных егерей кидаться?» «И показывай, кто тут сильнее». Ну, разве захотят с дерева прыгнуть на спин и когтями поцарапать? Так это будет чистая самозащита. Будет тебе начальство, сказал старший, перебросившись несколькими словами с напарником. Только дальше пойдёшь пешком. А а куда? спросил Алексей, спрыгивая на землю. Не волнуйся, получишь потом назад. Он тоже довольным останется. Травка у нас хорошая. Леший хохотнул и взял ковыль. "Ты осторожнее", предупредил Алексей, снимая сумки и вешая на плечо. Он чужих не любит. Леший пренебрежительно хмыкнул и похлопал жеребца по шее. Тот не отреагировал, вполне спокойно принимая подобное понебратство. "Ну", внимательно посмотрев на Алексея, сказал старый. "Пошли с места в карьер". Он сразу зашагал с очень приличной скоростью на прямик, без всякой дороги. И убедившись, что Алексей не остаёт, начал наращивать темп. Не хуже козла, перепрыгивая через поваленные деревья и огибая ветки. При этом он умудрялся ступать так, что шума практически не производил. Ни под ногой ничего не треснет, ни ветка не сломается. Алексей, сжав зубы и стараясь ступать след в след, упрямо пёр сзади. Так хорошо не выходило. Но оторваться у егеря не получалось. Ничего особо оригинального не происходило. Очередной умник, стремящийся его загнать и показать превосходство перед чужаком. Даже несколько лет назад он бы сдох, но не сдался. Теперь при желании мог сам кого угодно спокойно загнать до смерти. "Привал", сказал под вечер Егель, выскочив на ничем не примечательную полянку. "Заночуем здесь. Завтра уже на месте будем. Когда все расположились?" Он уважительно сказал: "Магёш", и развалился прямо на траве, наблюдая, как Алексей достаёт спальный мешок. "Ходить по лесу не умеешь, но здоровье как у быка. Ты кто, собственно, будешь? Какой вид?" Догадавшись, что его не поняли, уточнил он. "Медведь", доставая из сумки еду, поведал Алексей. "А разогреть как?" "Костёр разожги", не двигаясь с места, посоветовал Егид. И прямо такие сотрясеся от хохота. Не понял, что смешного, настороженно сказал Алексей. Ты своего лица не видел, пояснил Егерь. Люди, они же занутые, на сказках росли. Но от нормального оботня я такого не ожидал. Успел наслушаться в городе глупостей. За неимением ужастых эльфов, люди все свои представления о жителях леса на нас перенесли. Ну, там, забота о деревьях, вплоть до того, чтобы не рубить или не жечь даже при необходимости. Прибегающие назов в звери, магические песнопения и тысячелетняя мудрость. Он смачно сплёвынул. И я когда в армии служил, сам такую чушь с удовольствием рассказывал в широко открытые уши тоннами. С удовольствием сообщил Егерь. И что, всё неправда? Почему? Забота о лесе имеется, только не в том виде, что люди понимают. Если за ним не смотреть правильно, будут большие и проблемы. Скажем, пожары. С удовольствием приступил Йегер к просвещению наивного. Вроде плохое дело. А вот и нет, воскликнул он. Если они возникают естественным путём, от молнии. А таких случаев в десяток каждый год. Они очень редко серьёзно распространяются. Выжгут небольшой участок. Земля получит удобрение. И на сей год ещё лучше, молодые деревья растут. Вот если много лет не давать гореть, то потом полыхнёт, большие проблемы будут. А так немного, дашь полезно. Ты чего сидишь? удивился он и почти приказал. Неси и сушняк для костра. Вот за костром надо следить, тщательно проверив, чтобы угли прогорели, пояснил он позже. Самое опасное как раз, когда в лесу всякие разные без надзора огонь поджигают. А под наблюдением бывает и специально отдельные участки выжигаем. Так что всё дело в нормальном отношении. Лес это система, продолжал он вещать, устраиваясь на ночлег. Всё связано между собой. Влияние на растения, животных, особенно на насещающих вред, обычно сразу бросается в глаза. Но это только одна сторона. Растения сами могут влиять друг на друга. Бывают деревья, которые не любят другие виды растений, и даже бывают собственные, и старательно мешают им жить, вплоть до намеренного удушения. Листья выделяют летучие ароматические вещества, или те, которые во время дождя попадают в почву. Корни также выделяют в почву большое количество водорастворимых органических соединений, среди которых немало стимуляторов, или наоборот, ингибиторов. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние. За всем этим надо внимательно следить, потому что предки наши, первыми пришедшие в эти места, передали нам все эти навыки. Это они и дали название всему – холмам, скалам, езерам и речкам. И мы это сохранили. Мы живем лесом и должны следить за его благополучием. Если не стараться равномерно распределять нагрузку на природную среду, исчезнет и вся дичь, и деревья. А пропадёт растительность, непременно начнутся оползни и прочая гадость. Здесь горы и на слэс поднимается очень высоко. И совсем другие, чем внизу, лады растут и звери водятся. Вот только тронь всерьёз в одном месте, непременно отродится и в другом. И где я совсем недавно слушал похожие речи. мысленно спросил себя Алексей. Известно где? Только там равнина с полконтинента и место сколько хочешь. А здесь не такой уж большой кусок. И соседи наведываются регулярно, совсем не с дружественными целями. Всё должно быть в постоянном равновесии, продолжал тем временем пояснять Егерь внимательному слушателю. Убил животное или собрал урожай с огорода это не страшно. Если на благо общества жизненная сила просто переходит к другим жителям леса. Одиночке этим заниматься нельзя. Он не имеет права использовать энергию без её восстановления. Поэтому чужим у нас делать нечего. И неожиданно закончил он: "Зря ты сюда припёрся". "Эт почему?" "Мы", очень серьёзно сказал Егерь, "прекрасно знаем всю систему. Сезонные изменения, распространение поведения животных и растений". Как виды у себя рыбы, насекомые и птицы в лесу даже приспособились паразитировать на некоторых видах о домашних их это уже даже скорее симбиоз мы им обеспечиваем комфортную жизнь они с нами делятся вот только в одном абсолютно нет необходимости в более эффективных методах хозяйствования лишний товар лишние проблемы нарушение давно устоявшегося равновесия Так что, что бы ты там ни предложил, пошлю тебя очень вежливо. На этом все и кончится. И как тогда это совмещается со службой в армии Федерации? Помолчав, спросив Алексей. И с использованием человеческого оружия? Нормально, пробурчал егерь. Мы его не покупаем и не вымениваем. Кое-что выдается людьми, кое-что трофейное. Ничего отсюда в уплату на сторону не ушло. А встретить урогана на дальних постах даже лучше, чем просто дожидаться дома. Сотрудничество при условии, что в наши дела не лезут, не самый плохой вариант. Во всём есть своё хорошее и плохое. Бывает, что и не возвращается назад, попробовав другой жизни. Но вот таких очень мало. Лес это жизнь, а других общин, егирей, не существует. Ушёл назад не примет. И никогда тебе пары не найдётся, и детей не будет. Женщины из леса не выходят. А в общем, спи. Завтра снова пробежимся. И там на месте тебе уже подробно сообчат, куда идти с твоими интересными предложениями о торговле. Направлений много сторон на свете восемь. Но ведь там за горами есть леса? не выдержал сказал Алексей. Почему бы не посмотреть, не попробовать? Долго объяснять «Да и не мое это дело. Будешь говорить с мудрыми, поинтересуйся».